Он был так бледен, что я не верила улучшению его здоровья. Я не позволила ему долго сидеть возле меня и уговорила выпить бульон, когда ляжет в кровать. Его бледность встревожила меня и не дала мне уснуть в обычный час. Не успела я, наконец, задремать, как меня разбудили какие-то пьяные крики под окном. То были ткачи, которых орловы, жившие в собственном доме. Один только Григорий жил во дворце. Вызывали к себе, заставляли петь и плясать, затем напаивали их и отпускали домой. Теперь они шли домой, а, к несчастью, окно моей спальни выходило на улицу, и я от шума и криков вскочила в испуге. Я почувствовала сильные внутренние боли и судороги в руке и ноге. Я послала мою старушку, спавшую возле меня, за полковым хирургом, он жил у нас в доме, и велела впустить его ко мне в другую дверь, не через комнату мужа. Когда хирург меня увидал, он совершенно растерялся и хотел послать за доктором и разбудить князя. Я не позволила ни того, ни другого, однако в шесть часов мне стало хуже, и, думая, что я умираю, я велела разбудить мужа. Мой доктор, будучи вместе с тем и придворным лекарем, жил во дворце в большом расстоянии от нас. Он приехал только после девяти часов. Он меня спас, но поправлялась я долго и очень медленно». «Императрица и великий князь крестили моего сына. В день, назначенный ее величеством, графиня Панина поехала ко двору и отвезла моего сына императрице, но ее величество не справилось о моем здоровье. Вскоре двор уехал в Петербург, я осталась в Москве, каждый день принимала ванны, но силы мои не возвращались. В июле муж мой уехал в Петербург и затем в Дерпт, где квартировал его полк». Я же переехала в наше имение, лежавшее в семи верстах от Москвы. Девица Каменская с сестрами разделяли мое уединение. Чистый воздух, холодные ванны и правильная жизнь благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре я, хотя еще и не совсем окрепшей, уехала в Петербург в сопровождении старшей девицы Каменской. Муж мой нанял для меня дом Адара, поместительный и заново отделанный». Вследствие смерти Августа короля Польского, польский престол оказался вакантным, что, конечно, представило широкое поле политическим интригам. Саксонская династия желала сохранить польскую корону в своей семье, прусский король желал противоположного. Часть польских вельмож, подкупленная щедротами саксонских курфюрстов, склонялась в их пользу. Другие же, будучи горячими патриотами, находили, что в случае избрания короля из саксонского дома польская корона окажется почти наследственной в саксонской династии, что противоречило бы принципам польской конституции, и желали возведения на престол одного из пястов. Венский кабинет, стремившийся приобрести дружбу и доверие нашего двора, не задумываясь, также объявил себя сторонником пястов, может быть, имея в виду одного из князей черторышских». Императрица, не объявляя еще своего намерения возвести на престол Понитовского, высказалась только за конституционное избрание одного из пястов. Но когда она сказала это в Совете, князь Орлов вдруг выставил сильные доводы против возвышения Понитовского. Военный министр, граф Захар и его брат, граф Иван Чернышовы, видя, какое влияние имеет Орлов на императрицу, стали, правда, не совсем открыты на сторону Орлова, были пущены в ход все меры, вплоть до посылки войск в Польшу, чтобы, избегая, однако, явного неповиновения, помешать осуществлению планов императрицы. Приближалось время собрания Сейма, и императрица находила, что во главе войск должен стоять энергичный человек, который будет действовать, не сообразуясь с желаниями фаворита. Ее выбор пал на моего мужа, и она так секретно повела с ним переговоры, что он уехал из Петербурга прежде, нежели узнали о его назначении. Князь был польщен доверием императрицы, он быстро собрался в путь и восторжествовал над всеми препятствиями. Князю Волконскому, получившему командование над войсками, которые должны были вступить в Польшу и поддерживать патриотов и конституционные права Польши, было повелено остановиться в Смоленске. «Мой муж имел в своем распоряжении количество войск, необходимое для экспедиции. Его полномочия устранили все затруднения, возникшие вследствие того, что под его начальством очутились генералы и бригадиры, старшие его по службе. До своего прибытия в Варшаву он должен был отдавать отчет о своих действиях только непосредственно самой императрице и своему дяде-министру графу Панину. Разлука с мужем и болезнь моей дочери – Расстроили меня настолько, что я нашла нужным переменить климат, но, не желая удаляться от Петербурга, где, скорее всего, могла получать сведения о муже, я попросила у моего двоюродного брата, князя Куракина, разрешение поселиться в его поместьях в Гатчине, ставшей теперь столь великолепной».